Глава 24. Олигодендроглиома. Опухоль центральной нервной системы. Был вечер воскресенья, и на следующий день мне предстояло оперировать трех пациентов с опухолями мозга. Женщину моего возраста с медленно растущей менингиомой, более молодого врача с олигодендроглиомой, Я оперировал его несколькими годами ранее, но опухоль снова дала о себе знать, и мы оба прекрасно понимали, что в конце концов она убьет его, а также пациента, доставленного на скорой помощи, которого я еще не видел. Я подкатил велосипед к двери в больничный подвал, расположенный возле мусорных контейнеров, к которым периодически выбегали покурить медсестры. Замок, судя по всему, вечно сломан, так что я могу войти в здание, на грузовом лифте подняться вместе с велосипедом, оставить его в подсобке приоперационной и отправиться на обход. Первым делом я пошел в женскую часть отделения, чтобы повидать пациентку с менингиомой. В коридоре я встретил одну из старших медсестер, с которой мы дружили уже месяц. Многие годы. На ней было пальто. Должно быть, дежурство закончилось, и она собиралась домой. Она шла, еле сдерживая слезы. Я взял ее за руку. «Это безнадежно!» — воскликнула она. «У нас страшная нехватка персонала. А единственное, кого удалось заполучить — медсестры из агентства, от которых больше вреда, чем пользы. А потом в новостях показывают сюжеты про ужасный больничный уход. «Но мы-то что можем сделать?» Я взглянул на белую доску, висевшую на стене рядом с сестринским постом. На ней был список всех пациентов отделения. Поскольку мест не хватает, пациентов постоянно переводят из одной палаты в другую. Так что доска редко отражает актуальную информацию, И найти конкретного человека зачастую непросто. Фамилию своей пациентки я в списке не увидел. Стоявшие возле меня медсестры громко болтали и смеялись. Насколько я мог услышать, тема их разговора не была связана с пациентами. «Где миссис Коудрей?» «Пациентка, у которой завтра операция?» Спросил я. Одна из временных медсестер окинула меня беглым взглядом и достала из кармана листок, на котором был напечатан список пациентов. Неумеренно посмотрев на него, она пожала плечами и что-то промямлила. «Кто за старшего?» – спросил я. «Крис». «Где она?» «У нее перерыв». «У вас есть какие-нибудь догадки, где может быть миссис Коудрей?» «Нет». Она снова пожала плечами. Тогда я пошел в мужскую часть отделения. Там есть несколько боковых комнат, куда изредка помещают пациенток. Я увидел медсестру, которую к своему облегчению узнал. Как и у многих сестер филиппинского происхождения, а для нашей больницы это не редкость, ее дружелюбная и мягкая манера обращения с больными была... Выше всяких похвал. «А, Гильберт!» — сказал я, радуясь тому, что наконец-то заметил знакомое лицо. «Случайно не здесь моя пациентка с менингиомой? Ее еще завтра должны оперировать». «Простите, мистер Марш, но нет. Только двое мужчин. Может быть, стоит поискать в отделении неврологии?» Я воспользовался ее советом и двинулся к отделению неврологии. Недавно больничное руководство, по известной лишь ему одному причине, превратило половину женской части нейрохирургического отделения в отделение для пациентов с инсультом, в связи с чем наших пациенток перевели в отделение неврологии, размещавшееся этажом выше. Я поднялся по лестнице. Дверь была закрыта, а свой магнитный пропуск, как выяснилось, я оставил дома, так что пришлось позвонить. Я прождал довольно долго, прежде чем замок зажужжал, и дверь открылась. За ней начинался коридор с желтыми стенами, по одну сторону которого располагались больничные палаты, в каждой по 6 коек, плотно прижатых друг к другу, словно стоило в коровнике. — У вас, случайно, нет кого-нибудь из моих пациентов, которым на завтра назначена операция? — с надеждой спросил я высокого медбрата, оказавшегося на сестринском посту. Он глянул на меня с подозрением. — Я мистер Марш, старший нейрохирург, — сказал я, раздраженный тем, что меня не узнают, — собственной больницы. Бернадет, старшая сестра, должна знать. Она сейчас с пациентом в душевой, ответил он скучающим голосом. Итак, я ждал до тех пор, пока Бернадет в огромных белых резиновых сапогах и полиэтиленовом фартуке не появилась из душевой, поддерживая старую скрученную женщину, передвигающуюся с помощью ходунков. «Ага, мистер Марш», — улыбнулась она, — «вы снова вышли на охоту за своими пациентами? Сегодня у нас никого нет». «Безумие какое-то! И зачем я вообще этим занимаюсь? Я убил двадцать минут. И все ради чего? Чтобы в итоге не найти одну единственную пациентку? Может, она просто не появилась сегодня, вот и все?» Беннадетта дарила меня сочувственной улыбкой. Второй пациент, тот, что был врачом по профессии, сидел за одним из столов на балконе между мужским и женским отделением и работал за ноутбуком. Изначально это крыло здания, построенное 10 лет назад, должно было быть больше, чем вышло в конечном счете. Его возвели на деньги частной финансовой инициативы. Примечание. Государственная программа, действующая в Великобритании с 1992 года. В ее рамках частные предприятия могут строить и эксплуатировать объекты общественного пользования, такие как дороги и тому подобное, а правительство платит за предоставленные услуги, Конец примечания. В свое время эта программа была поддержана правительством, и, как часто бывает в таких случаях, планировка здания оказалась скучной и неоригинальной. Кроме того, строительство влетело в копеечку. Как показала практика, это весьма дорогостоящий способ возведения общественных зданий средней руки. Некоторые даже считают, что частная финансовая инициатива экономическое преступление, за которое, однако, некому отвечать. Теперь-то понятно, что она стала таким же порождением помешанной на займах культуры, как и обоспеченные долговыми обязательствами облигации, кредитный дефолтный своп и прочие финансовые махинации, из-за которых мы оказались на грани разорения. От многих частей здания предусмотренных архитектурным проектом, в итоге пришлось отказаться, благодаря чему в отделениях появились большие необычные балконы. Они могли бы скрасить пребывание пациентов в больнице, но руководство испугалось, что возрастет число самоубийств. Пациентам и персоналу запретили выходить на балконы, а ведущие туда стеклянные двери были заперты. Пришлось потратить несколько лет на агитационную кампанию и на сбор благотворительных средств. Они затем перекочевали на счет частной фирмы, построившей здание и владевшей им, чтобы с помощью стеклянных балюстрат сделать хотя бы некоторые балконы, так сказать, защищенными от самоубийц. После этого мне удалось разбить на огороженной территории небольшой садик. Он оказался чрезвычайно популярным и среди больных, и среди персонала. В погожий летний денек практически все койки в отделении пустовали, и пациенты вместе с родственниками высыпали на балкон, где проводили весь день укрытые пляжными зонтами и окруженные зеленью. Пациент, которому недавно перевалило за 40, работал хирургом-офтальмологом. Это добрый и кроткий мужчина, а хирурги-офтальмологи чаще всего именно такими и бывают, выглядел моложе своих лет. Я знал, что у него трое маленьких детей. Работал он на севере, но решил лечиться подальше от родной больницы. Пятью годами ранее он перенес одиночный эпилептический припадок, и томография мозга обнаружила опухоль справа, В затылочной области. Я удалил большую часть опухоли, но лабораторный анализ показал, что она относится к тому типу, который всегда дает рецидив, превращаясь в злокачественное новообразование. Пациент неплохо восстанавливался после операции, но понадобилось время, прежде чем он набрался достаточной уверенности, чтобы вернуться к работе. Он знал, что опухоль когда-нибудь напомнит о себе. Но мы оба надеялись, что это случится очень нескоро. После первой операции мужчина прошел курс лучевой терапии, и его состояние было хорошим. Однако очередная томография, сделанная в рамках диспансерного наблюдения, показала, что опухоль опять разрастается и теперь выглядит похожей на злокачественную. Хирургическое вмешательство теоретически могло продлить ему жизнь, но вряд ли больше, чем на пять лет. Я присел рядом с пациентом. Он оторвался от ноутбука и посмотрел на меня. «Вот мы и снова встретились», — сказал он с печальной улыбкой. «Ну, это лишь небольшой рецидив», — возразил я. «Я знаю, что опухоль нельзя вылечить» произнес он с горечью. «Но вы ведь вырежете ее по максимуму, правда?» «Эта штука, — он указал рукой на голову, — медленно приканчивает меня». «Да, конечно», — ответил я, протягивая ему форму информированного согласия. Как и все пациенты, он взглянул на документ с опаской и нацарапал подпись в указанном месте. Несколько недель назад мы виделись в амбулаторном отделении и обсудили детали предстоящей операции. Мы оба знали, что его ожидает, и тут нечего было добавить. Врачи лечат друг друга с определенной долей мрачного сочувствия. Привычная отстраненность рушится, и больше нет смысла маскировать жестокую правду. Когда врач становится пациентом, Он понимает, что коллеги способны совершить ошибку, поэтому в случае смертельной болезни не питает иллюзий по поводу того, что ждет впереди. Он знает, что возможен любой исход и что чудес не бывает. Даже представить не могу, что я чувствовал бы или думал, если бы знал, что мой мозг медленно, наверное, разрушает злокачественная опухоль. «Вас прооперируют завтра первым», — сказал я, отодвигая кресло и поднимаясь из-за стола. «Ровно в 8.30». За три дня до того ординаторы приняли мужчину чуть старше сорока. Алкоголика, найденного на полу у него дома. Его хватил удар, парализовавший левую часть тела. Мы обсудили этот случай на утреннем собрании и в несколько язвительной манере, как любят делать хирурги, когда говорят об алкоголиках и наркоманах. Это вовсе не означает, что мы наплевательски относимся к подобным пациентам. Просто, если думаешь, что человек сам виноват в своей беде, легче избавиться от тяжкой ноши сочувствия к нему. Томограмма мозга показала глиобластому с кровоизлиянием в мозг. «Попробуйте стероиды, может, ему станет лучше, и давайте подождем кого-нибудь из родственников или друзей», — заключил я. «Жена недавно выгнала его из дома», — объяснил ординатор, представлявший этого пациента. «Из-за выпивки». «Бил жену?» — спросил кто-то. «Не знаю». Когда я вошел в палату, пациент лежал на кровати. Благодаря стероидам паралич немного спал. Это был человек на несколько лет моложе меня, с избыточным весом, распухшим красным лицом и длинными всколокоченными седыми волосами. Я заставил себя присесть на кровать рядом с ним. Не очень хотелось заводить разговор, который нам предстоял. Гораздо проще быстро задать все необходимые вопросы, когда стоишь. Возвышаясь над пациентом, «Мистер Мэйхиу», — сказал я, — «Я мистер Марш, старший нейрохирург. Вы уже знаете, почему здесь очутились?» «Пять человек», — сказали мне, — «совершенно разное», — ответил он в отчаянии. «Я не знаю». Его голос был неразборчивым из-за паралича, а левую часть лица перекосило. И что вы запомнили из всего этого? У меня в голове опухоль. Что ж, боюсь, это действительно так. У меня рак. Это поворотный момент во всех беседах такого рода. Мне необходимо решить, готов ли я к долгому и мучительному разговору, или лучше отделаться неопределенными фразами, эвфемизмами, и малопонятным медицинским жаргоном, а потом быстренько удрать, пока меня не заразили и не затронули болезни страдания пациента. «Боюсь, скорее всего, да», — ответил я. «Я умру?» — крикнул он с нарастающей паникой в голосе. «Сколько мне осталось?» — пациент заплакал. «Возможно, вам осталось 12 месяцев». Выпалил я и тут же пожалел о сказанном, испугавшись его несдержанности. Мне было сложно заставить себя утешать этого жирного, больного алкоголизмом жалкого человека, который внезапно оказался перед лицом надвигающейся смерти. Я знаю, что повел себя и неуклюже, и не совсем подобающе. «Я умру? Через двенадцать месяцев?» — Ну, я сказал, возможно. Всегда остается надежда. — Но вы же знаете, что это так ведь? Вы ведь старший врач, правда? Я умру? — Ну, я уверен на 90 процентов, но мы... Я переключился на форму множественного числа, которую так любят использовать полицейские, политики и врачи потому что она освобождает от персональной ответственности и снимает тяжкое бремя, ложащееся на плечи говорящего при употреблении первого лица единственного числа. Мы постараемся вам помочь, выполнив операцию. Он все рыдал и рыдал. — У вас есть родственники? — спросил я, хотя ответ был мне и без того известен. — Я совсем один произнес он сквозь слезы. «Дети?» «Да». «Неужели они не захотят вас навестить даже теперь, когда вы так серьезно заболели?» Спросил я и в очередной раз немедленно об этом пожалел. «Нет!» Он снова расплакался в три ручья. Я дождался, пока он успокоится, и какое-то время мы просидели молча. «Значит, вы совсем один?» — заключил я. — Да. — Знаете, я ведь раньше работал в больнице. Я умру здесь? Так ведь? — Вот ведь дерьмо! Все, чего мне сейчас хочется, — это покурить. Вы только что сказали мне, что я умру. Я хочу покурить! Он с таким отчаянием изобразил глубокую затяжку, поднеся к здоровую руку, будто от этого... Зависела его жизнь. «Вам придется попросить медсестер. Здесь никому и нигде не разрешается курить», ответил я, подумав обо всех знаках «курение запрещено», развешанных по больнице, и об огромном плакате, встречающем посетителей у главного входа, яростной черно-красной надписью «Выбрось». «Пойду поговорю с медсестрами», сказал я. Отыскав жалостливую младшую медсестру, я произнес извиняющимся тоном. «Я только что сказал несчастному мистеру Мэйхию, что он умрет. Он до смерти хочет курить. Не могли бы вы помочь?» Она молча кивнула. Чуть позже, идя по коридору отделения, я увидел, как две медсестры усаживают пациента в инвалидное кресло. Пока его подымали с кровати, он, не переставая, кричал. «Мне только что сказали, что я умру! Я умру! Я не хочу умирать!» Должно быть, в больнице есть секретное место, куда можно прикатить на коляске парализованного человека, чтобы тот покурил. Мне было приятно узнать, что наши медсестры еще не до конца утратили доброту и здравый смысл. Три года назад я оборудовал мансарду на своем чердаке. Я сделал наклонные слуховые окошки, а кроме того установил французские окна, выходящие на закрытый балкон, пристроенные к крыше в задней части дома и окруженные невысоким ограждением. Тут достаточно места для одного стула и нескольких цветочных горшков. Я люблю здесь сидеть летними вечерами, придя с работы. Итак, вернувшись из больницы, я поудобнее устроился на балконе с бокалом джин-тоника. Передо мной открывался типичный для южной части Лондона вид на дымовые трубы, шиферные кровли и редкие кроны деревьев, уходящие вдаль. Я наблюдал за птицами, в лучах закатного солнца порхавшими между садовыми деревьями и за тремя ульями, расположенными прямо напротив моей мастерской. Я думал о своих пациентах. Я думал о своих коллегах и о мужчине, которому только что зачитал смертный приговор. Я подумал о том, как он сразу же осознал, что больше никогда не вернется домой, что отказавшиеся от него родственники никогда не придут его навестить, что он умрет под присмотром незнакомых людей в каком-нибудь обезличенном месте. Я подумал о том, как ушел от него прочь. Но что еще я мог сделать? Солнце село, и я услышал, как на соседской крыше надрывается черный дрозд. Три операции, которые я провел на следующий день, оказались простыми и незамысловатыми. Кстати, выяснилось, что женщина с менингиомой все-таки была тем воскресным вечером в больнице, в одной из других палат. Несколько дней спустя, уже после того, как больного алкоголизмом мистера Мэйхью перевели из моего отделения, я заметил его вдалеке, подходя к главному входу в здание. Медсестра катила его в инвалидном кресле по направлению к больничной кофейне. Он помахал мне здоровой рукой, и было сложно понять, приветствует он меня или прощается со мной. Больше я никогда его не видел».